Глава восьмая Ценор Первое Мокрые кошки Вот это зрелище Тощие, дрожащие на ветру тельцы Даже если ветра нет, кажется, что оно дрожит на ветру Хвост, с которого капает, шерсть, прилипшая к бокам, выступающие ребра и безумные глаза с искорками тихого бешенства. Вот на такую кошку и была более всего похожа госпожа Вербелина саран. сидя на шершавом валуне, какими густо усеяно Ценорское побережье. А вор, как ни странно, тоже каким-то чудом доплыла до берега, невзирая на платье из хоренского бархата, которое, напитавшись водой, наверняка тянуло вниз куда сильнее, чем мужчин их стальные клинки. Отстучав зубами сейчас час, и а вор все-таки решились на то, чтобы снять с себя платье и остаться в исподнем. Стыдливо удалившись от остальных, они выкручивали свое тряпье, а затем беспомощно, озираясь, спрятались в в щели между камнями. Матросы, как водится, бросали на них бесстыжие взгляды. Детанагела, эгин Знахарь, Самилан, Эльг и Иланаф. Благородный костяк зерцал огня, вдохновленные примером Вербелин и Авор тоже разоблачились до полной ноготы, разложив свои вещи на валунах. Уцелевшие матросы сделали то же самое. Кое-кто еще боролся с волнами, и то и дело – поскальзываясь на прибрежных камнях, пытался выбраться на берег. Кое-кто уже карабкался вверх, туда, где собрались счастливцы, которым повезло остаться в живых и добраться до берега первыми. Но Эгину было понятно, что с этого момента их отряд увеличится от силы еще на пять-десять человек. Те, кто еще не выбрались на берег, скорее всего, уже не выберутся никогда». Сам Эггин чувствовал себя сравнительно неплохо. Несколько ссадин на ногах, разодранный до кости локоть, вкус моря во рту, соленая юшка из носа и шум прибоя глубоко-глубоко внутри черепа, как он ни старался, а не наглотаться воды было невозможно. Зато, в отличие от большинства товарищей по несчастью, Эггин сразу сообразил, что доплыть до берега с оружием практически невозможно. Поднырнув под очередной вал, Он отстегнул перевязь с мечом, затем на тот же манер избавился от камзола, сандалии, которые были легки и вдобавок тяжело расстегивались, он пощадил, равно как и штаны с батистовой рубахой. Все это сейчас окружало его благородную ноготу напоминанием о той огромной дистанции, которая пролегла между людьми и, предположим, дельфинами. Едва ли последним пришло бы в голову изобретать одежду милостивый Геозило. Второе. Эйген сидел к морю спиной. Один вид. Это изытахающий, престыженный солнцем стихии теперь внушал ему бескрайнее, непреодолимое отвращение. Он глядел На малиновую печать восходящего солнца, а иногда на серьги «Авель», не будь он таким сентиментальным дураком, каким казался себе в тот вечер, когда вешал сапфировые клешни на шнурок, а шнурок на шею, последнее напоминание о ней ушло бы на дно вместе с зерцалом огня. Не то чтобы Эгин видел в этих клешнях хоть какой-то прок в своем настоящем положении, но уж, по крайней мере, нахер. Он не сомневался в том, что с серьгами обсыхать на диком и бесприютном берегу враждебного ценора гораздо приятнее, чем делать то же самое без них. Как ни странно, все те, с кем Эйген трапезничал в капитанском зале, в первый вечер уцелели. Являя контраст со всеобщей обездвиженностью и обессиленностью, Иланаф, большой любитель взморья и лучший пловец среди всех товарищей Эйгена, расхаживал по берегу. Он был мокр, наг и горд, словно индюк. Кроме этого, он был тощ, словно угорь, но на лице его играла улыбка превосходства. Несколько позже Эйген узнал причину этого торжества на фоне всеобщего мрачного полуотчаяния. Оказалось, Иланаф не только выплыл сам, с мечом и двумя кинжалами, но еще и выволок на берег Авор, которая без него уже давно кормила бы крабов. Датанагелло распустил свои седые волосы по плечам. Он сидел, облокотившись спиной о валун и обхватив костлявые колени руками, что весьма плохо вязалось с романтическим представлением Эгина об излюбленных позах пар арценсов. Глаза его были закрыты. Знахарь сидел поодаль от него, Гры с ногти с интересом следя за тем, кто и чем занимается. Эгин почему-то не сомневался в том, что Шатор достиг берега одним из первых. На самом деле первым был Самилан. Он и не думал слагать в себя полномочия капитана, а потому, обменявшись с дотанагелой многозначительными кивками, покинул благородных и присоединился к своим матросам. Эген слышал краем уха его густой бас, отдающий приказания, расточающий похвалы и бичующие пороки. Стараниями Самилана и других лососей очень скоро был разведён костер из сухих водорослей и редкого плавника. Костер больше чадил и вонял какими-то знахарскими снадобьями, чем грел. Но все-таки это был костер. Как и пламя всякого костра, пламя этого – нашептывала людям успокоительную ерунду о том, что их положение отнюдь не безнадежно. Третье. «Мы пробудем здесь до вечера», — сказал Дотанагела. «Нашей одежде требуется время, чтобы обсохнуть, да и разведчики едва ли успеют возвратиться раньше. Наконец, только к вечеру прибой возвратит тела погибших твердой земле». Никто не возражал. Даже Шатор, у которого, как казалось, Эгину язык зудел беспрерывно, что, впрочем, не такая уж редкость у пятнадцатилетних мальчишек. А потому, когда Илонаф нарушил тишину, все воззрелись на него в растерянности и недоумении, как если бы он был говорящим тюленем. — А где, по-вашему, пар Арценс, мы будем хранить трупы, и кто будет исполнять похоронные обряды? «Мы не будем хоронить их и не будем исполнять обряды, хотя я, разумеется, и мог бы справить все, что положено», — отрезал Дотанагелла. «Но в таком случае есть ли смысл в том, чтобы ждать, пока распухшие тела, обезображенные ударами о камни и клешнями крабов, выбросит на берег? Мне кажется, это лишь деморализует нас, и в особенности матросов, чти товарищи...» «Матросы позаботятся о себе сами». Нас интересует их оружие, деньги, драгоценности, а потом мы уйдем. «Тогда позвольте спросить вас, пар Арценс, от чего вы отказываетесь от погребальной церемонии?» «Неожиданно слетел из губ Эйгена, ведь лососи умерли праведниками и заслуживают доброго по смерти». «Ты прав, Эйген». «Они ушли, как праведники, хотя многие из них и не были таковыми», – «бесстрастно сказал Датанагелла. И именно поэтому у нас нет оснований сомневаться в их посмертии. Но погребальная церемония потребует от нас, в частности от меня, слишком большого напряжения сил. Соприкосновение с миром мертвых истощит нас больше, чем морские купания, а силы нам еще пригодятся». Игин потупил взор. Слова пар Арценса заставили его впервые в жизни задуматься о смысле погребальной церемонии. С раннего детства Эйген привык относиться к ней как к значимой, но пустой формальности. Эту формальность от чего-то необходимо выполнять, но, казалось Эйгену, это всего лишь театр. Всего лишь действие, где все фальшивит. Более того, фальш необходимый приветствуется ибо она, по всей видимости, и есть единственная реальная ценность этого действа, всего лишь игра, не требующая ни напряжения сил, ни соприкосновения с миром мертвых, просто пустые, помпезные слова. Однако пар Арценс, похоже, думал иначе. Был полдень, сухо и жарко, Эгин поежился.